Матиас. Не понимаю, что такое нашло на Карин. Всё началось ещё за завтраком. Ханна ела лишь хлеб с маслом, как и вчера за ужином. Ну и что? Да, Карин думала, что порадует Ханну, когда принесла с кухни банку шоколадной пасты и поставила на стол. Насколько я знаю, все дети любят шоколадную пасту, сказала она и подмигнула Ханне. Но Ханны изучила состав и отодвинула банку. Избыточное употребление сахара и сахаросодержащих продуктов может вызывать следующие симптомы. Усталость, апатия, тревожность состояния, проблемы с желудком и кишечником, нервозность, нарушение сна и концентрации, а также порча зубов. Точка. Карин вымученно улыбнулась, после чего забрала банку, ушла на кухню и поставила в шкаф. с шоколадным батончиком, пакетиком мармеладных мишек и кексом, закупленным, когда стало ясно, что Ханна проведёт у нас несколько дней. Я понимаю её разочарование. Она хотела как лучше, но разве нельзя было ограничиться тем, чтобы убрать банку обратно? Нет. Теперь Карин всхлипывает, и это хорошо слышно даже в столовой. Я упираюсь ладонями в стол, чтобы встать и проследовать за ней на кухню, но передумывала. Ханна сидит напротив и смотрит на меня. На тарелке перед ней уже лежит ломтик хлеба. Она так и не прикоснулась к нему с того момента, как Карин ретировалась на кухню. "Только масло?" спрашиваю я. Ханна кивает. Я наклоняюсь через стол и пододвигаю к себе тарелку, чтобы намазать хлеб маслом. "Спасибо", произносит Ханна очень учтиво, когда я возвращаю ей тарелку. Приступай, Ханна, а я посмотрю, где там бабушка пропадает. Неужели нельзя просто вместе позавтракать? Я пытаюсь говорить шёпотом, чтобы не услышала Ханна, но даже так в голосе проступает резкость, которая удивляет не только Карин, но и меня самого. Я так не могу, Маттиас. Она указывает куда-то вверх на включённые светильники. По комнате разливается непривычный в такое время холодный белый свет, по всем окнам, если быть точным, Поскольку уставней, как и вчера, опущены по всему дому. Карен их в половину меньше, чем вчера. Я имею в виду журналистов, которые бестолково топчутся перед домом. Утром в половине седьмого, когда я забирал газету из ящика, никого ещё не было, и я решил, что всё так и останется. Первая машина появилась в начале девятого. Конечно. Карен саркастически смеётся. У них ведь уже есть фото с прошлой ночи. Не начинай, пожалуйста, никого здесь прошлой ночью не было. Ханне приснился плохой сон, и ты сама видела сегодняшнюю газету, никаких фотографий, только Я запинаюсь, как только до меня доходит. Но у меня нет желания обсуждать, насколько оправдана статья Баварского вестника, в которой обличается текущая работа полиции. Послушай, Карин, мне тоже это всё не просто даётся. Но сейчас главное выяснить, кто этот человек и что он сделал с нашей дочерью. У меня пересыхает в горле. И где он её спрятал? Для тебя это имеет значение? В глазах Карин ещё поблескивает влага и вместе с тем что-то чуждое, суровое появилось в её выражении. Естественно. А ты как думала? Ты даже не поинтересовался, у Марка виделся ли он с Гердом? Я бы узнал это от Герда, Карин встплёскивает руками. Ты даже этого не замечаешь. Давай потише, произношу я шёпотом и поглядываю через открытый проём на Ханну. Она смотрит прямо перед собой и размеренно покусывает хлеб с маслом. По счастью, она сидит боком к нам, так что в поле её зрения попадает только камин в столовой. Чего я не замечаю? Я снова перевожу взгляд на Карин. Герц больше не разговаривает с тобой без крайней необходимости. И эта статья в сегодняшней газете даёт ему повод. Герц со мной не разговаривает? Да ну. Значит, у меня, видимо, что-то не ладно с памятью, или мне приснилось, что он позвонил мне в ту же ночь, когда эта фрау Грас угодила в больницу. Он позвонил нам, Матиас, и наверняка пожалел об этом. Он не хотел, чтобы мы приезжали в больницу. Это ты решил ехать? Нет, мы решили. Я неуменно трясу головой. И почему мы вообще затронули Герда? Я спросил, почему ты устраила истерику из-за шоколадной пасты. У Карин дрожит подбородок. Потому что ты утверждаешь, будто Лена имеет для тебя значение. Но это не так. Теперь для тебя имеет значение только Ханна. Я не верю своим ушам. Не понимаю, как она смеет говорить такое. Моя Лена, Моя жизнь меня сдерживает только мысль, что передо мной Карин, женщина, с которой я провёл в браке почти 40 лет. Герду Гезнору или Марку Сутхофу я бы давно вцепился в горло. Ханна единственное, что у нас осталось, произношу я вместо этого и тороплив добавляю и Джонатан, чтобы не дать ей очередной повод прицепиться. Однако Карин, похоже, не намерена оставлять это просто так. Откуда тебе знать? выкрикивает она. Я снова шиплю, ц, и оглядываюсь на Ханну, но Карин не собирается сбавлять тон. Никто так и не нашёл тело Лены. Что если, Карин, мы знаем, что она мертва, прерываю я жену, убедившись, что Ханна спокойно сидит за столом и жуёт свой бутерброд. Но откуда нам знать? Когда Герд позвонил нам 2 недели назад, мы не сомневались, что Лена ещё жива. Карин, прошу тебя. И ты ничего не делаешь, чтобы помочь. Что? Ты бы давно спросил Ханн о ней. Я не психолог, Карин, невозможно угадать, что за этим последует, если разве ты не говорил, что эти так называемые специалисты ничего не знают, и в то же время ты считаешь себя достаточно подкованным, чтобы забрать её домой, заявляет Карин. Карин, хватит. Я подхожу к ней и беру за плечи. Обещаю, позже я позвоню Марку и Герду. А сейчас мы сядем за стол и все вместе позавтракаем. Хорошо? Карин раскрывает рот, но ничего не произносит и лишь слабо кивает. Беру её за руку и веду за собой в столовую, но Ханны за столом уже нет. Где она? Наверное, в туалете, предполагает Карин, но я уже сейчас понимаю, что это не так. Ханна бегу в прихожую, посмотрю наверху, говорит Карина и уже взбегает по ступенькам. В гостевом туалете, что в дальнем конце прихожей, никого. Мне достаточно лишь мимолётного взгляда, чтобы убедиться в этом. Нет, время посещения уборной ещё не наступило, и Ханна не отправилась бы куда-то, не спросив разрешения. Должно быть, она испугалась, когда заметила, что мы с Карин ссоримся. Я сразу вспоминаю Лену. Она тоже терпеть не могла, когда мы ругались. В таких случаях она пряталась чаще всего в большом шкафу в прихожей и сидела там, подтянув колени, и ждала, пока мы наконец не найдём её. Как будто хотела своим исчезновением отвлечь нас от наших ссор из-за предметов быта, которые в то время доставались нам с большим трудом, или о моей практике ещё не вполне успешной, или о воспитании из-за позабытого белья на стирку. И ещё сотни других мелочей, которые порой разрастаются до немыслимых масштабов. Я осторожно приближаюсь к старому шкафу под лестницей, где Карин хранит верхнюю одежду по сезону в воспоминания. Ах, вот ты где. Ты волновался за меня, папа? И ещё как. Это хорошо. Собираясь отворить дверцу, но в этот момент Карин кричит со второго этажа. Она в комнате Сердце мгновенно унимается, и губы растягиваются в улыбке. Я чувствую облегчение и разочарован одновременно. Пожалуй, мне бы хотелось разыскать Ханну в шкафу. Ты волновался за меня, дедушка. Ещё как, милая. Матиас, не поднимешься, зовёт Карин. Я уже поставил ногу на первую ступень, но краем глаза ловлю движение за матовым стеклом входной двери. Не раздумываю ни секунды. Подскакиваю к двери и распахиваю. Какая-то женщина поставила у порога оклейную скотчем коробку. "Гербек, здравствуйте", проговаривает она, сбитая с толку, не меньше моего, и делает шаг назад. В тот же секунду оживает небольшое сборище перед нашим полисадником. Фотокамеры щёлкают, как клавиши печатной машинки. Вопросы устремляются на меня автоматными очередями. Как дела у девочки Гербек? Что с мальчиком Гербек? Гербек, есть новости о судьбе вашей дочери? Это правда, что полиция ничем вам не помогает? Мой взгляд мечется от серой коробки у меня под ногами к женщине, что неуверенно пятится по лестнице и орущей толпе перед полисадником. Сколько времени проведёт у вас Ханна Гербек? Гербек, Гербек! В этот момент меня словно прорывает. И я вкладываю в голос всё своё отчаяние. Убирайтесь отсюда, скоты, или я вызову полицию и подам на всех в суд за преследование. Я пинаю по тяжёлой коробке на придверном коврике, отшвыриваю вслед женщине, которая уже преодолела последнюю ступень и продолжает отступление по брусчатой дорожке. Я её узнаю. Узнаю по рыжим волосам и голубому плащу. Была здесь накануне, когда я возвращался с Ханной из реабилитационного центра. «Оставьте нас в покое!» — выкрикиваю я, после чего скрываюсь в доме и с силой захлопываю дверь. «Я уже знаю, что мы увидим завтра на первой полосе». Мрачный голос Карин доносится с верхней ступени. Бессильно поворачиваю голову. «Прости», — Карин закатывает в глаза. «Ты всегда это говоришь». Кстати, Ханна закрылась в комнате. Может, ты попробуешь? Закрылась? Да, закрылась сама.